Глава тринадцатая. Возвращение. Вестсайдская история. Самое трудное бизнес-решение, которое мне приходилось когда-либо принимать, это отказ от моего права на участок в Вестсайде, 78 акров на берегу реки между 59 и 72 улицами. Это произошло летом 1979 года. Самым простым в принятии бизнес-решением была покупка той же сотни акров в январе 1985 года. У меня есть склонность переполняться энтузиазмом по поводу любой совершаемой сделки. Но подозреваю, что очень немногие люди стали бы спорить с тем, что эти 100 акров в настоящее время представляют собой лучший единый незастроенный участок недвижимости в Америке. Сообщалось, что я заплатил за участок в Вестсайде 95 миллионов долларов или около 1 миллиона за акр, что не очень далеко от реальной цифры. Принимая во внимание стоимость денег за истекший период, в 1985 году я заплатил за приобретение участка меньше, чем заплатил бы, если бы реализовал свой опцион на его покупку в 1979 году. За прошедшие годы стоимость недвижимости на Манхэттене увеличилась в пять раз. Я уверен, что еще не поставив там ни одного здания, я мог бы продать эту недвижимость с очень существенной прибылью и уже отверг некоторое количество предложений. Только сравните. Вскоре после покупки участка в Вестсайде еще одна группа девелоперов заплатила за участок Колизея на Колумбус Серкл, крошечный по сравнению с моим и всего в четырех кварталах от моего, 500 миллионов долларов. У меня есть участок по отличной цене, поскольку банк проводил процедуру банкротства в отношении безнадежного продавца, а я заключил сделку до того, как недвижимость была выставлена на открытый рынок. И я был одним из немногих девелоперов, готовых платить миллионы долларов в год на содержание участка, пока он не будет застроен. Подтверждение опциона на покупку участка в Вест-Сайде у Penn Central Railroad тогда, в 1974 году, было моей первой крупной сделкой на Манхэттене. Как я уже говорил, город в то время был на грани банкротства, и вряд ли участок в Вест-Сайде считался хорошим местом для покупки. Но у меня есть простое убеждение – я не могу сильно ошибиться, купив впечатляющий участок на берегу реки в центре Манхэттена по заниженной цене. Однако за следующие пять лет правительственные субсидии на тот тип жилья среднего класса, которое я предлагал, иссякли. Сопротивление общественности какому-либо строительству в Вестсайде достигло крайней степени, а банки по-прежнему не проявляли интереса к крупномасштабному строительству. И, наверное, самое важное, я запускал другие проекты, среди которых Комадор, «Хаят», «Трамп Тауэр» и мое первое казино в Атлантик-Сити. Да и не сильно я хотел нагружать себя дополнительными расходами, поскольку мои личные ресурсы все еще были очень ограниченными. Посвятив себя другим сделкам, я создал поток наличности, достаточно мощный, чтобы нести текущие расходы практически на любой проект. Я также выстроил историю своего успеха, благодаря чему банки с удовольствием одалживали мне деньги на любую сделку. Вскоре после того, как я отдал свой первый опцион в 1979 году, Пен Central продала участок в Вестсайде моему другу Эйбу Хиршфельду. Эйб очень скоро вышел из дела и нашел себе партнера по другой сделке. Франциско Макри разбогател в 1960-е годы, когда строил мосты для правительства в своей родной Аргентине. В рамках сделки с Хиршфельдом Макри согласился полностью взять на себя эту работу. Хиршфельд сохранил значительный процент прибыли, но не роль постоянного участника процесса. Макри, в свою очередь, передал ежедневный контроль площадке Карлосу Варшавски, бывшему профессору физики, который управлял аргентинской компанией Макри Би Эй В команде Макри было достаточно людей с мозгами. Чего им не хватало, так это практического опыта, особенно в Нью-Йорк-Сити, где так сложно заниматься любым строительством. Первый ключ к успеху в разработке любого огромного участка на Манхэттене – это получение необходимых одобрений для постройки экономически жизнеспособного объекта. Зонирование – сложный и крайне политизированный процесс, требующий большого количества времени. В процессе участвуют около дюжины городских агентств, а также местное сообщество и политики. Макри в итоге удалось получить зонирование для проекта, который он назвал Lincoln West. Однако в процессе он сделал слишком много уступок городу. То, что он вынужден был все же продать его, возможно, стало лучшим, что с ним произошло. Если бы Макри когда-нибудь попытался реализовать проект на согласованных с городом условиях, он потерял бы сотни миллионов долларов. В чем-то это было грустно, поскольку Франческо Макри прекрасный, преисполненный благих намерений человек. Но он с самого начала пришел к неверному суждению, решив, что в настолько большом проекте, как участок в Вестсайде, можно позволить себе любые траты и все равно остаться с прибылью. А правда состоит в том, что несмотря на то, что вы разрабатываете проект так, чтобы самому себя обеспечивать в процессе его реализации, вы рискуете быть съеденным живьем еще до того, как выйдете на какую-то прибыль. Одна из проблем Макри заключалась в том, что он пытался применить принципы мостостроения к жилому строительству. Когда вы строите мост по контракту с правительством, то рассчитываете стоимость и подписываете контракт на полученную сумму. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить прибыль, это реализовать контракт в рамках бюджета. Строительство недвижимости – игра совсем по другим правилам. Вы можете заложить в бюджет стоимость строительства, но не можете реалистично спланировать поступление, потому что всегда зависите от рынка, Варьироваться может то, сколько вы получите за единицу Сколько времени уйдет на продажу И какими будут текущие издержки по ходу строительства Чем меньше вы намерены вкладывать с самого начала Тем меньше рискуете потерять Вместо этого Макри почти три года занимался тем, что все раздавал Город, намеренный получить максимум за то, что одобрил проект Просил у Макри одну уступку за другой Макри начал с того, что согласился предоставить 30 миллионов долларов на обновление станции метро 72-я стрит, ближайшей к стройке. Даже при том, что планируемое обновление состояло едва ли не в расширении существующей платформы на 4 фута. За 30 миллионов вы можете полностью перестроить станцию. Следующее. Макри выкинул 5 миллионов долларов, дав поручительство построить железнодорожную платформу для низких составов в Южном Бронксе взамен той, что будет снесена в Вестсайде. Потом он пообещал поучаствовать 30 миллионами в строительстве общественного парка на месте своей застройки. Позднее согласился построить новую электрическую сеть, которая будет связана с существующей городской сетью, а это работа не меньше десятков миллионов долларов. Когда Кон Эдисон попросил Макри прописать стоимость перестройки дымовой трубы, которой владела компания на этом участке, он согласился даже на это. Этот шаг мне кажется особенно нелепым. Эдисон и так получает один из самых высоких коммунальных платежей в стране. Встретив Макри, я спросил, почему он вообще согласился делать что-то для Кона. Не было ли достаточно того, что он в течение многих лет будет покупать у них электричество на миллиарды? «Они сказали мне, что будут выступать против моего проекта», — объяснил Макри. «Да и в любом случае, какая разница, сколько может стоить дымовая труба?» «Внезапно я понял». Франко Макри не беспокоился о счетах. «Но я беспокоился. Построить торчащую в воздухе иглу на 500 футов, 150 метров, оказывается, стоит почти столько же, сколько стоит построить здание. Речь может идти о 30 или даже 40 миллионах долларов», — сказал я Макри. Он все еще не выглядел встревоженным. К тому моменту, как Макри закончил быть щедрым ко всем, кто попросит, Он потратил на подарки более 100 миллионов долларов. Что еще хуже, многое из этого он согласился выплатить в полном объеме еще до того, как были возведены какие-нибудь здания, тем более не продана ни одна квартира. Настолько же плохим было и зонирование, на которое Макри в итоге согласился. К тому моменту, когда процесс закончился, он согласовал менее 4300 жилых помещений на участке в 100 акров. Плотность населения ниже, чем в шестиэтажных жилых комплексах где-нибудь в пригороде. А конкретно Макри согласился построить всего 850 единиц на самой ценной части участка от 68 до 72 улицы, что было соотнесено с существующей окрестной застройкой. Подавляющее большинство квартир он условился разместить на неразработанном южном конце участка, где рынок жилья был абсолютно непроверенным. Силам, которые противостояли застройкам в верхнем Вестсайде, едва ли пришлось бороться с Макри. Он сам стал своим худшим врагом. Последней большой ошибкой Макри стало то, что он никогда не занимался тем, чтобы пробудить интерес к своему проекту «Линкольн Вест». Он владел этим потрясающим местом 4 года, но в прессе об этом не появилось ни слова. Даже название «Линкольн West, несмотря на то, что проект обещал стать самым крупным и потенциально самым большим в Соединенных Штатах, отсылало лишь к тому, территория располагается к западу от «Линкольн Центра». Среднее люксовое высотное здание на 150 квартир в Нью-Йорке продается в течение двух лет, и это при условии сильного рынка и хорошей рекламы. Чтобы продать почти тысячу квартир в новой застройке, вам требуется нечто уникальное для продажи и очень агрессивный подход к этой продаже. У Макри не было ни того, ни другого. Предложенная им застройка Линкольн-Вест, две дюжины относительно низких кирпичных строений, была такой же банальной и невдохновляющей, как любой из десятка примеров массовой застройки, затеянных на Манхэттене в 1960-е. Едва ли было удивительным, что ни один из банков, куда Макри обращался за три года, не пожелал одолжить ему денег на строительство. И это несмотря на то, что банки буквально швыряли деньги на дюжины других строительных проектов в Нью-Йорке. К концу 1983 года у Макри начались проблемы с деньгами. Очевидно, война на Фолклендах затронула его бизнес в Аргентине. А тем временем издержки на архитектурные штуки, изучение воздействия на экологию и текущие расходы на Линкольнвест превысили 100 миллионов долларов. Когда трещина под его ногами начала расползаться, он начал банкротство по первоначальной суде, которую брал в Чейз-Манхэттен на приобретение земли. Весной 1984 года мне позвонил Эйб Хиршфельд, Он сказал, что у Макри проблемы, и он заинтересован в продаже. Я встретился с Макри, и у нас был долгий разговор. Он жаждал выйти с прибылью. В то же время в спину ему дышал банк. Конечно же, в ноябре мы наконец договорились о продаже примерно за 100 миллионов долларов живыми деньгами, а Чейз согласился профинансировать значительную часть транзакции. Одна из причин, по которой Франко Макри согласился продать именно мне, я убежден, была в том, что еще задолго до согласования сделки я оказал ему одну услугу. Вскоре после нашей первой встречи в начале 1984 года мы договорились об условиях предварительной сделки, по которой Макри продал бы мне проект. Он еще не был уверен, что хочет продавать, но рассматривал возможность подписания хотя бы письма о намерениях. На то, чтобы выбраться из, казалось бы, простого и незначительного соглашения, могли уйти годы судов. Макри не вполне понимал это, и кроме того, мой адвокат Джерри Шрегер составил письмо таким образом, что оно было как нельзя более обязывающим. Именно с целью получить подпись под этим письмом мы с Джерри встретились в середине 1984 года в потрясающей комнате отеля «Шерри Незерленд» с Макли, его младшим сыном и прекрасной переводчицей по имени Кристина. Она была настоящей латиноамериканской красавицей, и все мы немного отвлекались на нее. Я никогда не забуду, как Кристина остановилась на середине переводимого ею сложного юридического пункта и спросила Макри. Вам действительно нужно, чтобы юрист помог вам разобраться со значением этого документа? Он очень сложный. Нет-нет, Кристина, сказал он. Если я смогу из этого выбраться, то все в порядке. Он пошел дальше и подписал. Как оказалось, Макри не расстался с мечтой о продолжении проекта и несколько месяцев спустя позвонил и попросил отменить это письмо. Я отказался, но он попросил о встрече, и навстречу я согласился. Макри объяснил, что проект его убивает, но он отчаянно хочет предпринять последнюю попытку получить финансирование и сделать шаг вперед. Я не мог избавиться от сочувствия к нему, поскольку и сам много лет работал над запуском сложных проектов, Я также ценил его открытость. Я вынул письмо о намерениях из папки и порвал его пополам на глазах у Макри. А потом сказал, «Если вы когда-нибудь снова решите продавать, я надеюсь, вы подумаете обо мне первым. А пока удачи». Когда я рассказал Шрегеру, что произошло, он не особенно обрадовался. Но я до нынешнего дня убежден, что именно тот факт, что я порвал письмо, которое могло связать, а могло и не связать его, и стало причиной обращения Макри ко мне, а не к одному из дюжины потенциальных претендентов, когда стало окончательно ясно, что он все-таки не получит финансирование». Еще до того, как я подписал бумаги о покупке участка в январе 1985 года, у меня в голове уже сложились базовые элементы плана. Я намеревался построить намного меньше зданий, чем макри в едином блоке. Виды были единственной сильной стороной продаваемого участка, и я хотел, чтобы у каждой квартиры был свой ничем не перекрытый вид или на гудзон на западе, или на прекрасные городские пейзажи на востоке, или оба эти вида». Я также намеревался сделать гораздо более высокие здания, чем планировал Макри, чтобы извлечь все возможное из видов, а также потому, что верил, высокие здания делают проект более величественным и привлекательным. Я также представлял себе огромный торговый променад на нижнем этаже вдоль реки перед зданием. Больше всего, на мой взгляд, Манхэттен нуждается в базовых торговых сервисах, больших супермаркетах, обувных магазинах, аптеках, магазинах хозтоваров. Аренда на Бродвее, Амстердам-авеню и Колумбус-авеню поднялась настолько высоко, что вытеснила оттуда всех держателей небольших магазинов. В наши дни на Колумбус-авеню легче найти кожаные перчатки за 100 долларов, чем хлеб. Важное преимущество моей дешевой земли в том, что я смогу обеспечить более разумные цены для арендаторов магазинов. Конечно же, мои планы зависели от того, какое зонирование я смогу получить. Мне не нужно было прибегать к серьезным ценовым расчетам, чтобы знать, что единственный способ сделать проект жизнеспособным – получить одобрение на гораздо большее число единиц и общий объем строящихся зданий, чем получил Макли. В отличие от Макри, я готов был держаться столько, сколько потребуется. При необходимости даже до следующей городской администрации, чтобы добиться одобрения своего плана, который, как я считал, мог экономически сработать. Моей первой целью было как можно дальше развести одобренный проект Макри и мое собственное видение участка. Любая связь с прежним проектом могла мне навредить. Когда Макри продал мне участок, ему еще нужно было подписать какой-нибудь формальный контракт с городом, а город должен был выпустить для него финальное разрешение по заявке. У меня не было никаких обязательств, поэтому я не должен был исполнять его многочисленные обещания. Начинать процесс с самого начала означало, что мне придется потратить много времени и денег, но я чувствовал, что другого выбора нет». Моей первой критически важной задачей было сделать проект волнующим и притягательным для города, чтобы мне позволили получить такое зонирование, которое я хотел. Главным было найти общий интерес. Наилучшие сделки получаются, когда каждая сторона получает от другой то, что желает. По счастью, однажды утром, вскоре после покупки участка, я взял в руки газету и ко мне пришел ответ». Оказалось, что компания NBC, штаб-квартира которой долгое время находилась в Рокфеллер-центре, ищет варианты для переезда Эдвард Гордон, топовый нью-йоркский брокер, подтвердил мне это позднее Одной из рассматриваемых NBC-возможностей был переезд через реку в Нью-Джерси, где она хотела сохранить значительные суммы за счет более низких налогов и стоимости земли Очевидно, потерять любую крупную компанию – это плохо для города, но не могло быть хуже удара, чем потерять NBC. Часть этого – чистая экономика. Городское агентство по экономическому развитию оценило переезд NBC в потерю Нью-Йорком 4 тысяч рабочих мест и, вероятно, 500 миллионов долларов годового дохода. Психологические проблемы были как минимум не меньше – Одно дело потерять производственную компанию, о которой никто не слышал. И совсем другое лишиться компании, которая во многом делает Нью-Йорк медиа столицей мира. Две другие сети, ABC и CBS, в настоящее время производят практически все свои программы в Лос-Анджелесе. А NBC все еще снимает в Нью-Йорке Today Show, NBC Nightly News, Late Night with David Letterman, The Cosby Show, Saturday Night Live и другие программы. Вы не можете конкретно оценить в долларах волнение и романтический ореол того, что ваш город – дом для первой сети и его самых рейтинговых шоу. Это как попытаться оценить, чем бы был Нью-Йорк без Empire State Building или Статуи Свободы. Имея участок в Вестсайде, я мог предложить NBC то, что не мог предложить ни один застройщик. Достаточно места для строительства огромных студий на одном этаже в стиле голливудских съемочных площадок. В Рокфеллер-центре NBC теснился на одном 1,2 миллиона квадратных футов, примерно 93 тысячи квадратных метров. На своем участке я мог выделить им 2 миллиона квадратных футов, а также дать возможность дальнейшего расширения. И у меня все равно оставалось достаточно места для строительства всего, что я задумал. Кроме того, поскольку моя цена на землю была низкой, я находился в таком положении, что мог предложить NBC гораздо более низкую цену за квадратный фут, чем кто-либо еще в Нью-Йорке. И даже в этом случае, чтобы по-настоящему конкурировать с предложением Нью-Джерси, я знал, что должен получить налоговые льготы от города. Я также знал, что в интересах города было создать стимулы для того, чтобы NBC осталась. Чем больше я думал об этом, тем больше мне нравилась идея. Даже если бы NBC решила не переезжать на мой участок, это все равно было отличным местом для строительства теле- и киноиндустрии. С NBC или без нее мне казалось, что студии станут хорошим, привлекающим внимание бизнесом. Еще до того, как я получил какие-то обязательства от сети, я решил строить свой проект вокруг студии. Первым шагом стало имя «Телевижн Сити». Моей второй задачей было немедленно найти то, чем мой проект зацепит воображение публики. Чем больше известности и волнения я мог создать с самого начала, тем легче было привлечь покупателей. Многие сначала строят, а потом рекламируют, если рекламируют вообще. Проект самого высокого здания в мире был тем, что я задумывал еще до приобретения участка в Вестсайде. Я всегда любил очень высокие здания. Я помню, как в Бруклине мы умоляли отца отвести нас посмотреть на Эмпайр Стейт Билдинг, в то время самое высокое здание мира. Но потом в Чикаго построили Сирс и отняли это звание. Мне нравилась задача вернуть в Нью-Йорк самое высокое здание мира, где, как я считал, оно и должно быть. Я видел, что в некотором роде это убыточная приманка. Когда ты строишь здание больше 50 этажей, стоимость конструкции растет в геометрической прогрессии. Если ваш единственный мотив – максимальная прибыль, то вам гораздо лучше поставить три башни по 50 этажей вместо одного небоскреба на 150. Однако я чувствовал, что здание в конце концов окупится как место привлечения туристов и приманка в целом. В конце концов, сколько миллионов туристов приходит взглянуть на Empire State Building, как делал это когда-то и я. Следующей задачей было найти архитектора, в котором было бы столько же энтузиазма по поводу такого здания, как центра проекта, как и во мне. Но в результате я провел собеседование всего с двумя архитекторами. Первым был Ричард Мейер, который был образцом нью-йоркского архитектурного истеблишмента. Критики обожают Мейера, у него есть последователи. Но я очень быстро обнаружил, что Мейер не тот человек, что набрасывается на проект с огромной энергией и энтузиазмом. Он предпочитает проводить время, взвешивая, анализируя и теоретизируя. Я неделями ждал, когда он принесет мне масштабную модель плана или хотя бы примерные чертежи. Никто ничего не принес. Я тем временем встретился с Хельмутом Яном. Мне он понравился совсем по другим причинам, чем Мейер. Ян был аутсайдером, родился в Германии, жил в Чикаго, не имел никакого отношения к нью-йоркскому архитектурному истеблишменту. В нем было что-то от «Дэнди», Он был очень хорошим промоутером и получал хорошие отзывы за очень смелую работу. Помимо прочего, Ян был дизайнером центра «Ксерекс» в Чикаго и высокотехнологичного здания в штате Иллинойс. Когда я с ним разговаривал, в центре Манхэттена у него строились четыре больших здания. Что мне нравилось в Хельмуте больше всего, так это то, что, как и я, он верил, большое может быть красивым. Ему нравились зрелища. Менее чем через три недели после нашего первого разговора он пришел в мой офис с масштабной моделью проекта, включающего базовые элементы, которые я хотел видеть, а также несколько его собственных. Летом 1985 года я нанял Яна на должность главного архитектора моего проекта. К осени мы перекопали вдоль и поперек дюжину возможных дизайнов участка. Нам обоим казалось, что участок был настолько большим и своеобразным, что не было никакого смысла пытаться вписать его в окружающие районы. Вместо этого мы видели здесь шанс построить самодостаточный город со своим видом и характером, полностью отличный от окружающих его кварталов. 18 ноября мы организовали пресс-конференцию, чтобы объявить о наших планах на участок. Все годы, что Макри разрабатывал свой план Линкольнвест, пресса его игнорировала. На этот раз при объявлении присутствовали не меньше 50 репортеров – местных и национальных. Я прошелся по базовым элементам. Названием Television Сити» мы надеялись привлечь NBC в качестве нашего арендатора – Предполагалось построить здание смешанного назначения всего на 18,5 миллиона квадратных футов коммерческой, жилой и арендной недвижимости. Проект включал примерно 8 тысяч единиц жилья, 3,5 миллиона квадратных футов студий и офисов для телевидения и кино, 1,7 миллиона квадратных футов торгового пространства, 8500 парковочных мест и почти 40 акров парков и открытых пространств, включая променад вдоль реки на 13 блоков. В центре участка мы хотели поставить самое высокое здание мира в 1670 футов, примерно 509 метров высотой, или на 200 футов выше Сир Ставера в Чикаго. Для меня красота плана была в его простоте и грандиозности. В дополнение к самому высокому зданию мира мы поставили бы семь других: три на северном конце, четыре на южном. Установив трехуровневую платформу перед зданиями с парковкой и крытыми магазинами, мы смогли бы сверху разместить променад, который был бы на уровень выше прилегающей шоссе Вестсайд Highway. Результатом стал бы беспрепятственный вид на реку буквально с любой точки участка. У нас также оставался огромный участок для парков. Предлагаемые нами здания были всего на 50% выше, чем в проекте Макри, но даже с этим общая плотность населения была ниже, чем у многих более мелких застройщиков с участками, втиснутыми в центр города. Я считаю, что большинство репортеров очень мало интересуется исследованием детального предложения для застройки. Они ищут сенсацию». И в данном случае это, наверное, сработало в мою пользу. Я был готов к вопросам о плотности заселения, дорожной ситуации и сочетании жилья на участке, но вместо этого все журналисты хотели говорить только о самом высоком здании в мире. Оно постоянно добавляло проекту мистики. Когда в ту ночь я добрался домой, то включил CBS Evening News, ожидая услышать новости об открытии саммита Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Дэн Разер был в Женеве и вел программу, однако, перечислив основные события дня, он внезапно сказал «В городе Нью-Йорк застройщик Дональд Трамп сегодня объявил о планах строительства самого высокого в мире здания». Это показывает, насколько мощный и заразительный символ для своего проекта я нашел. Реакция на самое высокое здание в мире едва ли была однозначно позитивной, но я вполне был готов к этому. Именно противоречия позволили проекту остаться в новостях. Критики настаивали, что это здание вовсе не обязательно, люди не захотят жить на такой высоте, и я все равно никогда не смогу его построить. «Ньюсвик» посвятил рассказу о здании целую страницу, назвал его «высокие амбиции Дональда Трампа». «Нью-Йорк Таймс» рассказал о моем плане в редакционной статье, что, вероятно, повысило доверие к нему. Только время, говорилось в колонке, позволит отличить великие мечты и напрасные иллюзии. Слишком рано судить, какое определение относится к желанию Трампа взгромоздить над Нью-Йорком и всеми его высотками башню в 150 этажей. Моим любимым проявлением реакции на самое высокое здание стала колонка Джорджа Уилла. Мне всегда нравился Уилл, отчасти потому, что он не боится бросать вызов моде. «Дональд Трамп ведет себя неразумно», — написал он. Но ведь, к счастью, человек живет не одним разумом. В Трампе, который верит, что избыточность может быть во благо столько же американского, сколько в очертаниях Манхэттена, они выражают вырывающуюся наружу энергию республики. Он говорит, что небоскребы необходимы, потому что они не необходимы. Он верит, что архитектурные излишества хороши для нас, и, возможно, он прав. Порывистость, энтузиазм и размах – часть характера страны. Я сожалел только о том, что Джордж Уилл не заседал в городской градостроительной комиссии. К моему удивлению, с течением времени оппозиция самому высокому зданию мира как будто затихла. Вместо этого критики сосредоточились на других аспектах застройки, которые, как я ожидал, будут менее противоречивыми. По какой-то причине настоящий поход против Телевижн-Сити затеял архитектурный критик Таймс Пол Голдерберг. Через неделю после того, как я объявил о своих планах, он написал длинное творение под названием «Последнее предложение Трампа. Не просто ли воздушный замок?» Главным объектом его критики, помимо того, что он просто не любит высокие здания, было то, что проект не был достаточно вписан в окружающее пространство А мне больше всего нравилось в проекте именно это Я убежден, что худшее, что я мог сделать, построить что-то, что слилось бы с окружающей средой Десять лет назад я придерживался той же позиции при перестройке отеля «Комодор Хаят» Окрестности вокзала Гранд Централ умирали, и я видел единственный шанс на успех в том, чтобы построить зрелищный новый отель, обшитый отражающим стеклом, который выделялся бы среди других скучных окрестных зданий. Отель имел невероятный успех, и со временем даже критики признали это. Читая статью Голдерберга, я чувствовал, что переживаю тот же опыт». Я был уверен, что получил бы гораздо лучшие отзывы от Пола Голдерберга и некоторых других критиков, просто отрезав от моих зданий половине и сделав их более похожими на старые добрые довоенные дома Вестсайда. Проблема в том, что в этом случае мой проект уже не был бы величественным и выдающимся, и он не продавался бы. «Меня беспокоит то, что критики, которые не спроектировали и не построили ничего сами, имеют карт-бланш на выражение своих взглядов на страницах главных изданий, хотя жертвами их критики почти никогда не дают возможности ответить». «Конечно, меня может раздражать все, что угодно, но проку от этого мало». До тех пор, пока критик пишет для такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс», его мнение продолжит иметь огромный вес. Нравится мне это или нет? К весне 1986 года предложенный нами проект застрял в городском планировании. Во многом это объясняется тем, что городские власти и сами были будто парализованы администрацией мэра Эда Коча. Коч добился чего-то сверхъестественного – Он возглавлял администрацию, которая была одновременно сплошь коррумпирована и тотально некомпетентна. Ричарду Дейли, бывшему мэру Чикаго, удалось пережить коррупционные скандалы, но он, по крайней мере, выглядел способным эффективно управлять городом. При Кочи намного острее встала проблема бездомных. Большая часть города оставалась неподключенной к кабелю, шоссе дороги не ремонтировались, туннели-подземки оставались недостроенными, компании продолжали утекать в другие города и городские службы неумолимо ветшали. В то же время, не меньше чем дюжине назначенцев Коча и членам его свиты были предъявлены обвинения во взяточничестве, лжесвидетельстве и получении откатов. Часть была вынуждена с позором уйти после уличения в различных нарушениях этики. Под криминальными обвинениями находились Джей Туров, бывший глава комиссии по такси и лимузинам, Джон Маклафлин, шеф больниц, и Энтони Амирузо, бывший уполномоченный по транспорту. Виктор Ботник, один из ближайших советников Коча, ушел со службы после того, как обнаружилось, что он лгал по поводу своего образования и предпринял ряд необязательных поездок под предлогом выполнения городских задач. Бесс Мейерсон, занимавшая должность уполномоченного по делам культуры и одна из лучших друзей Коча, с позором ушла с работы и со временем была обвинена в том, что взяла на работу дочь судьи, на которого искала влияние, а потом неоднократно лгала по поводу своего участия в этом деле. Позднее оказалось, что Коч игнорировал свидетельство того, что Мейерсон поступала неподобающим образом. Ирония в том, что коч зарабатывал репутацию на хвостовстве по поводу своей честности и неподкупности. Видимо, ему не приходило в голову, что если люди, которых он берет на работу, оказываются коррупционерами, то и он должен нести за это ответственность. Напротив, при первых намеках на то, что кто-то из его друзей попал в неприятности, коч со всех ног бросается в другую сторону». Например, когда его близкий друг Дональд Мейнс, бывший глава муниципального округа Квинс, попал под расследование и пытался совершить самоубийство, Коч назвал его пройдохой, хотя Мейнс еще даже не был ни в чем обвинен. Мейнс в то время приходил в себя в больнице. Несколько недель спустя попытка самоубийства оказалась успешной. Что касается назначенцев Коча, которым удалось избежать уголовного преследования, то скандальность в их полной некомпетентности. Многим просто не хватает таланта. Другие, кажется, решили, что лучший способ сохранить свое рабочее место – вовсе прекратить принимать какие-то решения. Тогда их, по крайней мере, не обвинят в нарушении закона. Проблема в том, что когда власти огромного города перестают принимать решения, вы получаете бюрократический эквивалент дорожной пробки. Нельзя терпеть нечестность, но бездействие и некомпетентность могут быть ничуть не лучше. Во всяком случае, город любыми средствами саботировал мой проект, вынуждая вносить изменения. В моем понимании это был способ экономического шантажа. Пока я сопротивлялся их идеям, они задерживали разрешительные документы, а мои расходы ползли в гору. В городском планировании хотели, чтобы я обеспечил более открытый доступ к воде, добавил больше улиц направления запад-восток, связывающих проект с существующей городской дорожной сетью, и передвинул самое высокое в мире здание к югу, дальше от существующих жилых кварталов. Я не соглашался с их предложениями, но также понимал, что зонирование всегда вопрос переговоров. Как бы сильно я не давил, я остаюсь практичным человеком. Если для продвижения проекта нужно пойти на некоторые компромиссы, и эти договоренности не подрывают экономическую жизнеспособность проекта, я был готов к каким-то переменам. В марте я решил передвинуть самое высокое в мире здание на юг, к 63-й улице. Люди в планировочном комитете тут же преисполнились энтузиазма. В то же самое время New York Таймс опубликовала исследование о воздействии участка на окружающую среду. Некоторые из приведенных там выводов, я чувствовал, должны были мне помочь. Я всегда считал, что любые опасения по поводу плотности населения были довольно безосновательны. На самом деле Вестсайд на Манхэттене был относительно незаселенным. Согласно переписи населения, его численность здесь сократилась с 245 тысяч в 1960 году до 204 тысяч в 1980 году. Между 1980 и 1984 годами здесь появилось только 3100 новых квартир. Добавление еще нескольких тысяч вряд ли можно назвать застройкой, выходящей из-под контроля. Исследование также показало некоторые преимущества, которые могут появиться при реализации этого проекта. Например, оно предсказывало, что от нового жилья В-сайт получит бизнес как минимум на 500 миллионов долларов в год, а также десятки тысяч рабочих мест как на время строительства, так и после. По моему мнению, создание рабочих мест намного более продуктивно для борьбы с безработицей, чем социальные программы. И, наконец, исследование обнаружило, что любое транспортное напряжение, главное опасение некоторых критиков, может быть легко разрешено улучшением местного метро и добавлением маршрутных такси, что я и так уже предлагал. Уже после перемещения самого высокого в мире здания я начал задумываться о том, что мог бы внести изменения в архитектуру проекта. Мне нравилось то, что Хельмут Ян был чужаком, но мне кажется, что это вредило нам в отношениях с людьми, занимающимися городским планированием. Казалось, никто в комиссии не чувствует себя с Хельмутом достаточно комфортно. Никогда не было ничего, кроме этого, но я решил, что и этого достаточно. Если проект будет двигаться дальше, то в нем должен был быть какой-то дух кооперации – Скрепя сердце, я решил произвести замену. Многие были удивлены тем, что я выбрал Алекса Купера. Купер был антитезисом Яну еще больше, чем Ричард Мейер. Известный своей активной гражданской позицией, он построил себе репутацию городского планировщика, служил пять лет в городской градостроительной комиссии и помогал писать правила планировочного процесса, через которые я теперь прорывался. Вместе со своим партнером того времени Стентоном Экстутом, Купер только что закончил работать над планировкой южного участка Манхэттена Беттери парка. Критикам он понравился. Они называли его классическим примером просвещенной городской архитектуры. Сам я не был большим поклонником проекта Беттери Парка. Например, проект располагался на берегу реки. При этом многие квартиры выходили на другие здания и поэтому вовсе не имели вида на воду. Кроме того, мне казалось, что значительное число зданий, совершенно не выдающиеся с точки зрения архитектуры. Однако роль Купера в создании мастер-плана, расположение улиц, парков и других бытовых объектов, мне понравилось, и я чувствовал, что он привнесет некоторые свои идеи на наш участок. Я впервые проводил собеседование с Купером в октябре 1985 года, вскоре после оглашения планов строительства на участке с Хельмутом Яном. Уже были указатели на то, что с городом могут возникнуть проблемы из-за того, как мы спроектировали открытое пространство. И я был заинтересован нанять Купера, чтобы проработать с Яном только эти моменты. Однако совместная работа не привлекла ни одного из них, так что я отодвинул эту идею на задний план. Я снова позвонил Куперу в мае 1986 года и предложил ему взять на себя единоличную ответственность за работу над «Телевижн-Сити». По моему мнению, именно этот человек находился в том положении, что мог продвинуть наш проект. Хоть мы и стояли в прошлом по разные стороны баррикад, какой умный, амбициозный архитектор мог пройти мимо такой возможности? Телевизион сити был, наверное, самой лучшей и трудной работой для дизайнера, доступной где-либо. Я бросал Алексу вызов. Утверждал, что сейчас самое время связать свое имя с чем-то большим и дерзким вместо маленького и изысканного. К его чести Алекс ухватился за эту возможность. «Боже мой!» – впоследствии говорил он репортерам. «Это три четверти мили вдоль Гудзона, так что вряд ли вы могли бы просто так уйти». У нас было очень много различий, но я быстро открыл, что у Алекса были гораздо более сильные инстинкты, чем понимали многие люди. И мы гораздо лучше ладили друг с другом, чем многие могли предположить. Алекс добавил больше улиц и пешеходных дорожек, обеспечив прямой доступ через застройку к реке. Он спроектировал парки, легко доступные для всех приходящих извне. Мы согласились увеличить количество зданий и сделать каждое из них немного меньше. Перед самыми высокими зданиями Алекс добавил таунхаусы как способ разнообразить масштаб. Чего Алекс не сделал, не уменьшил заметно количество квадратных футов, ниже которого, по моему мнению, экономическая жизнеспособность проекта требовала дополнительной оценки. Однако внесенные изменения возымели заметный эффект. «Неожиданно мы начали получать больше положительных откликов от служб городского планирования». Когда 23 октября 1986 года мы торжественно представили план, даже самые суровые наши критики проявили больше энтузиазма, чем при знакомстве с первоначальным планом. Глава совета местной общины Джон Коваль все еще возражал против небоскреба, но новый подход Алекса он описал как блестящий ответ на желание Трампа и намного лучший план. Сам Купер, первое время скептически настроенный по поводу размера проекта, прибавил энтузиазма, глубже погрузившись в него. В апреле 1987 года он сказал New York Таймс». «Я надеюсь, что с проектом будут обращаться по его заслугам. Проблема в том, что антистроительный дух в этом городе очень-очень силен. В Телевизион-Сити мы пытаемся сделать нечто другое». Это место у реки, и мы обеспечиваем такой уровень общественных пространств, который оправдывает этот размер. Парки, променады вдоль воды и так далее. Самое высокое в мире здание требует исключительного местоположения. Если и есть какое-то место, где имеет смысл поставить это здание, то это оно. Я бы и сам не сказал лучше». Что касается участка для NBC, я чувствовал, что наше дело получило еще большую популярность, когда в середине 1986 года General Electric купил RCA, владельца NBC. Я знал Джека Уэллча-младшего, председателя GE. И он запомнился мне как блестящий и вдумчивый человек, который немедленно увидел бы преимущество расположения NBC на таком участке, как Television City. Уэлч назначил главой NBC Боба Райта, одного из высших руководителей GE, и о Райте у меня сложилось похожее впечатление. Они удивительные люди, даже если не выберут мой участок. К тому моменту, как GE приняла управление, NBC активно рассматривала не менее четырех участков в Нью-Йорке, в дополнение к тому, что был в Нью-Джерси. В январе 1987 года NBC объявила, что помимо возможности остаться в Рокфеллер-центре, сужает свой выбор до двух участков – нашего и болотистой местности, которой владел Хартс Монтейн Индастрис в Секокусе, Нью-Джерси. Другие три нью-йоркских участка были исключены из соревнования. В результате вопрос остался очень простым. «Или NBC придет на мой участок?» или переедет в Нью-Джерси. Город уже объявил о готовности дать NBC налоговые льготы, в основном в виде снижения налогов на недвижимость в качестве побуждающего мотива остаться в Нью-Йорке. Вопрос теперь был лишь в том, будет ли их предложение конкурентно тому, что сделал Нью-Джерси. Невероятно, но городские власти, казалось, были вполне довольны собой, сидя на месте и ничего не делая. Я говорю невероятно, поскольку в начале 1987 года Mobile Oil, одна из крупнейших корпораций в мире, объявила, что оставляет Нью-Йорк и переезжает в Вирджинию. Вскоре после этого Джей Си Пенни, еще один огромный работодатель, заявил, что тоже уезжает и забирает с собой много тысяч рабочих мест». Вам кажется, что город перед лицом того, что его угрожает покинуть третья крупная компания, бросится что-то предпринимать, но только не при Эди Кочи. В конце февраля 1987 года Daily News выпустила статью, которая, я думаю, отлично отразила эту дилемму. Предположив, что потеря NBC станет серьезным ударом по городу из-за невероятного сокращения числа рабочих мест, доходов и падения престижа, авторы статьи указали на важность моего участка. «Телевижн-Сити – это еще не наверняка», – говорилось там. «Проект еще должен пройти процесс получения одобрений, где все от бюрократической инерции до политической трусости может его убить». «Дело не в том, что городская администрация должна слепо принимать план Трампа в полном объеме, но это аргумент в пользу быстроты и эффективности принятия решений. Целью городской политики должно быть удержание NBC на месте. Самым плохим результатом для города было бы потерять компанию из-за своей трусости». «По моему мнению, происходило именно это». В начале мая 1987 года я отправился к городу с предложением программы по снижению налогов, что позволило бы мне создать NBC конкурентные по сравнению с Нью-Джерси условия. Аллер Таунсенд, городской руководитель по экономическому развитию, сказала, что без снижения налогов NBC может сэкономить за следующие 20 лет 2 миллиарда долларов, переехав в Нью-Джерси. Мною была предложена сделка, по которой я сам бы построил штаб-квартиру NBC по цене 300-400 миллионов долларов. Я также стал бы в течение 30 лет субсидировать аренду NBC, назначив всего 15 долларов за квадратный фут, что меньше половины рентабельной суммы. И, наконец, согласился бы отдать городу 25% любой прибыли, которую будет получать телевизион сити в течение 40 лет. В обмен я получаю снижение налогов на весь участок на 20 лет. Даже при этом моя экономия началась бы лишь тогда, когда я полностью подниму проект, а до этого должны пройти годы, в течение которых я буду субсидировать NBC из своего кармана до суммы минимум в 30 миллионов долларов в год. Ирония в том, что в моей собственной организации проект был встречен практически полной оппозицией. Роберт, Харви, Фримен и Норман Левин считали, что для меня соглашаться отдавать NBC 30 миллионов долларов в год в виде субсидий, еще даже не зная, какие доходы мы будем получать, было слишком большим риском. Мне же казалось, что этот риск оправдан. Снижение налогов на наши жилые квартиры сделает их более выгодными. Кроме того, NBC станет престижным дополнением этого места, точкой притяжения. И городу это не сулило никаких потерь. Он вообще не вкладывал денег в то, чтобы удержать НБС. А вместо налогов получал постоянный процент от любой прибыли, что мы станем зарабатывать. Мое предложение вдохновило первые серьезные переговоры с городом. Эд Котч не участвовал, но городские власти казались открытыми общей структуре моего плана. Однако 25 мая, более чем через три недели интенсивных переговоров, Эд Коч полностью завернул сделку. Я убежден, что сделал он это не из-за свойств сделки, а потому, что не хотел иметь никаких дел со мной, насколько бы хорошо это ни было для города. На следующий день я направил Кочу письмо. Дорогой Эд, писал я. Ваше отношение к тому, чтобы оставить NBC в Нью-Йорке, невероятно. И я уверен, что оно приведет к тому, что NBC оставит город, как уже сделали многие другие крупные компании, и уедет в Нью-Джерси. Я снова прошелся по преимуществам того, если сеть останется в городе, и закончил словами. Я устал сидеть в бездействии и смотреть, как Нью-Джерси и другие штаты вытягивают из Нью-Йорка жизненные соки. Коуч ответил именно так, как я и ожидал от него. Он отказался отвечать по конкретным пунктам и попытался перевернуть дело в личное состязание. Коуч великий защитник против Трампа жадного застройщика. В течение месяцев он искал возможности снова взяться за меня за то, что я поставил его в неловкое положение, так быстро и эффективно построив Уоллмен ринг». Вероятно, он решил, что участок в Вестсайде был отличным вариантом. Когда я вышел еще с одним предложением по сохранению NBC продажи девяти акров своей земли по цене ниже закупочной напрямую городу, Коч отверг его уже без всяких разговоров. Не могу сказать, что я удивился, когда против моего плана выступила Нью-Йорк Таймс. Автором передовой статьи был давний союзник Котча Хербстуртс. До того, как несколько недель назад прийти в редакционный совет Times, Стурц был главой городской градостроительной комиссии и нес особенную ответственность за «Телевижн-Сити». По-моему, позволить Стурцу написать заглавную статью о Нью-Йорке аналогично тому, как если позволить Каспару Уайнбергеру написать статью о военной политике Рейгана. Однако я получил серьезную редакционную поддержку от Daily News. Мэр прав, говоря, что есть границы того, что город может дать NBC, писала Daily News. Но нет оправдания бездействию. Коч должен лично собрать тех, кто принимает решения в NBC, Рокфеллер-центре и у Трампа. Ему нужно разработать сильный план и разругаться со всеми, если потребуется. Вместо этого Котч сделал NBC бестолковое, выхолощенное предложение по снижению налогов, которое, по его словам, компания могла применить к любому выбранному ею участку на Манхэттене. Он даже дал им несколько бесплатных советов по поводу того, какой участок стоит выбрать. А бесплатные советы обычно стоят именно столько, сколько вы за них платите – Едва только коч сделал свое предложение, как представитель NBC заявил, что компания не заинтересована в рассмотрении других участков А в то время руководители Хартс Моунтейн Индастрис не сидели без дела Заметив возможность потянуть NBC за руку, они 1 июня объявили, что у сети есть 30 дней на принятие предложенных ими условий, которым Нью-Йорк соответствовать не желал Были те, кто говорил мне, что я сам уменьшаю свои шансы на получение зонирования, ведя публичные споры с Котчем в прессе. Может быть, они были и правы, но я чувствовал, что на кону стоит нечто большее. Я пришел к мнению, что Коч настолько некомпетентен и разрушителен для Нью-Йорка, что кто-то должен встать и сказать об этом вслух». Когда Daily News опрашивала своих читателей на предмет того, согласны ли они с позицией Коча по NBC или с моей, результат был вполне удовлетворительный. Около 10 тысяч человек были со мной и только 1800 с Кочем. Я долго ждал, чтобы начать строить в Вестсайде и могу подождать еще, чтобы получить зонирование, которое считаю необходимым. В конце концов, с NBC или без нее, с нынешней администрацией или с другой, я построю Телевижн-Сити. Я также продолжаю быть открытым всем вариантам, поскольку, как я и говорил, это единственный способ по-настоящему защитить себя. Если рынок жилой недвижимости останется сильным, я, несомненно, очень успешно продам большие квартиры с прекрасными видами в этом районе. Если рынок серьезно упадет, а в Нью-Йорке это может быть лишь временным явлением, я решусь построить только торговый комплекс. И только с ним одним я сделаю очень и очень хороший бизнес. Мое время, и время Телевижн-Сити придет. Мне повезло, что я могу позволить себе ждать, поскольку в этом случае я смогу сделать все правильно» и совершенно точно знаю, что буду заниматься бизнесом в Нью-Йорке еще долгое время после того, как Эд Коч съедет из Грейси Мэншин».